Эльвира Осетина. Хозяйка дома Удовольствий в Аду. Глава первая. Оказавшись в Аду, я была несколько разочарована. Не в том смысле, что меня в Ад после смерти отправили, а в том, что ад оказался совсем не таким, каким я его представляла. Отличия с землей были лишь в том, что народ выглядел немного экзотически: рога, хвосты и кое-у кого даже копыта имелись. Но еще солнца на небе не было от слова вообще, как собственно и луны. Зато были серые облака, больше напоминающие дым, и температура воздуха высоковатая. Наверное, градусов 30 не меньше. И песок кругом красный. После минус -30 чувствовалось это необычно, будто я в Таиланд прилетела, а не в Ад попала. Короче говоря, пока я в шубе на своих любимых 20-сантиметровых шпильках шла до местного административного корпуса, вся упарилась, но шубу снимать не хотела. Я ее, все же честным трудом в забегаловке у Армы зарабатывала целых три месяца, да и стоила она немало, хоть и искусственная, зато тёплая и красивая. Да, ад не отняд о порядки такие же, как и на земле. Это мне объяснил первый попавшийся на глаза страж правопорядка. Здоровенный димонюка, шкаф метра 2 ростом, с большими закручивающимися рогами. Первым делом по прибытии надо было зарегистрироваться и получить местный паспорт. Вот я и пилила по центральной улице, вся красная, как рак. Народ мимо проходящий на меня поглядывал с любопытством, но не слишком сильным. Я бы сказала, что умеренным. Бросать в котел меня никто не спешил. Каждый занимался своим делом. Сам по себе город был похож на европейский: чистые уютные улицы с двух или трехэтажными однотипными домами, таунхаусами. Идиллия. Администрация города встретила меня уютным прохладным офисом и улыбающимся во все свои 32 регистратором с большущими рогами. Чем могу помочь? спросил Большерогий, заставив посмотреть ему в глаза. Мне бы зарегистрироваться. Я новенькая, ответила я, продолжая рассматривать демона «Или кто он там? В принципе, ничего особенного. Парень как парень, Не сказала бы, что симпатичный. Вполне себе середнячковая внешность, шатен, худощавый. Если бы не рога размером сантиметров тридцать, не меньше, торчащий вверх, как у козла, и лысый черный хвост с кисточкой на конце который иногда выглядывал из-за спины своего хозяина и жил своей собственной жизнью, вообще бы внимания не обратила. Вот заполните анкету. Улыбнулся шатен улыбкой, не доходящей до глаз. На стойке появился самый обычный листок формата А4 с вопросами и пустыми графами, которые надо заполнить. Вопросы вполне стандартные: ФИО, дата рождения, образование, навыки, привычки. Это что? Анкета соискателя? Решила уточнить я. Да, кивнул парень. Все новоприбывшие обязаны указать свои данные и умения, чтобы мы могли подобрать вам наиболее подходящую работу. А жилье даете?» — Деловито спросила я. «Жилье предоставляет работодатель, улыбнулся парень. А как же котлы с кипящей лавой? «Еще один немаловажный вопрос, уточнила я. На что больширогий усмехнулся, это по-человечески. и ответил: "Если так сильно хотите, могу организовать". "Нет-нет", покачала я головой. "Не надо". И тут же принялась заполнять анкету, взяв ручку, лежащую на стойке. К тому же, заполнять было особо нечего. Людмила Павловна Иванова, уроженка маленького сибирского городка, 35 лет от роду. Детей нет. От мужа, слава богу. Э, или кому там, давно избавилась. Живу, точнее, жила одна в однушке, доставшейся от бабушки, которая меня и вырастила, а сама померла 10 лет назад. Образование 9 классов, плюс торговое училище. Последние 3 года работала в забегаловке у Армена администратором. До этого у него же 5 лет работала официанткой. А еще до этого, кассиром в местном алкомаркете, принадлежавшим армену. Не густо, конечно, но что поделать? Поставив точку, передала анкету большерогаму. Кстати, а как его имя? Я попробовала прочитать то, что написано на его бэйджике, но буквы были мне незнакомы. Интересно, а как он мои буквы распознает? С любопытством посмотрела на парня, который пододвинул к себе листок и начал его читать. И тут я поняла, как он распознал мои буквы. Это что, какая-то волшебная бумага? Не удержалась я от вопроса. Да, кивнул парень, и если точнее, магическое». Все, что я написала, трансформировалось в непонятные мне символы, и парень сейчас спокойно все это дело читал. Хм, удобненько. А почему я вас понимаю? спросила я. Вы на русском говорите, что ли? Нет, не глядя на меня, покачал парень головой. У нас здесь все на разных языках говорят. Но несколько тысячелетий назад один маг изобрел удобные артефакты. Они влияют на нас ментально, и поэтому все друг друга понимают. Постепенно вы сами не поймете, как начнете говорить на местном языке. А вот с письмом уже сложнее. Но другой маг изобрел магическую бумагу. я не знаю, как это работает. Но знаю, что любой текст преобразует во всеобщий, а обратно нет. То есть мне все равно придется учиться читать и писать на местном, грустно констатировала я. Да? кивнул большерогий и посмотрел на меня с лучезарной улыбкой, на этот раз искренней, что я даже насторожилась немного. У меня для вас есть отличная новость. Есть вакансия прямо в нашем городе. Как раз по вашей части. Администратором На забегаловке? настороженно уточнила я. Почти, улыбнулся большорогий. Но думаю, что для вас это проблемой не будет. К тому же, там и жилье сразу предоставляют, и кормят за счет заведения, а зарплата 10 золотых в месяц. А что я могу купить на эти самые 10 золотых? нахмурилась я. Можно снять отдельное жилье?» от двух до семи золотых в среднем по городу, начал перечислять парень продуктов. Если не шиковать и не ходить по ресторанам, можно покупать на 2 золотых в месяц. Остальные деньги тратить на одежду и другие необходимые нужды. Но у нас тут похолодания не бывает, так что вам ваша шуба точно не понадобится, как и много одежды. Я по по столу пальцами. А сколько стоит купить квартиру однокомнатную? В зависимости от района, в центре от 1000 золотых. Но в центре редко кто квартиры продает. Могут в аренду комнату сдать без проблем. А на окраине? 400-600 золотых. Кстати, ваш банк может вам дать заем на жилье под небольшой процент. Если проработаете не меньше одного года на одном месте. Даже так? Да, кивнул регистратор. Это программа помощи новичкам. Все как-то подозрительно хорошо складывалось, даже слишком. Ведь это же ад. Наверняка где-то есть подвох. А еще вакансии есть? решила уточнить я. Парень тоже поскучнел. Есть, кивнул он. Но не в нашем городе. Я недовольно поджала губы. Ехать в другой город это же наверняка не бесплатно. А денег у меня 0,0. Как-то не догадалась я с собой в ад деньги взять. разве что золото, что на мне? сдать в ломбард. Ладно, поработаю, Все равно надо с чего-то начинать. Тем более, что на работу не уборщицы и не дворником берут, а целым администратором. Я бы, конечно, и от такой работы не отказалась, и ничего против не имею работников данной сферы. Но все же хотелось бы иметь дело с тем, с чем уже привыкла. Ладно, расскажите, куда идти, кивнула я и заметила, как засияли глаза у Больширого. Что еще больше меня насторожило, Спустя пять минут я стояла перед трехэтажным зданием, которое было расположено на другой стороне площади. И теперь до меня дошло, где был подвох. По террасе, что находилось перед зданием, словно по подиуму разгуливали полуголые девицы, и не менее одетые юнцы. Один юнец остановился напротив меня и начал призывно облизывать губы и сиять своими красными глазками. Выглядел юнец тоже экзотически. Только рожки у него были маленькие, но очень миленькие, а хвост длинный и со стрелкой на конце. И извивался хвост не просто так, а по-особенному. Посередине закрутился в небольшое кольцо, а кончик хвоста в это колечко то входил, то выходил, забавненько. Парень был худощавый, но жилистый, выше меня на целую голову. А еще он был очень красив. Я бы даже сказала, ослепительно красив. Идеальные черты лица, белая кожа, пухлые губы, кирпичная складка на прессе. Короче, мечта любой девчонки от нуля и старше. Хорошо, что у меня на таких красавчиков иммунитет. Бывший помог выработать антитела. Ты инкуб? хмуро спросила я. Да, кивнул парень и улыбнулся, показав свои небольшие клыки. А они суккуб. Кивнула я на девушек, которые столпились на террасе в кучку и заинтересованно смотрели на нас с внуком. Да, опять кивнул он и добавил сексуальным голосом: "Не желаешь хорошо провести время, красавица?" Я еще сильнее нахмурилась. Где это он красавицу нашел? Тетка, Тётка тридцатипятилец с вечно уставшей рожей на всякий случай обернулась. Вдруг это он не мне. Но нет, за моей спиной никого не было улица была действительно пуста. Тут вообще, в принципе, народу не особо много было. Я пока по дороге шла, обратила внимание. Нет, покачала я головой. Я по работе пришла. Вам администратор требуется? Парень тут же подобрался, убрав со своего лица обворожительную улыбку, превратившись в серьезного молодого мужчину. А хвост развязал и опустил вниз. Требуется, кивнул он. Вас из администрации направили. Ага, печально выдохнула я. Тогда пойдемте, покажу фронт работ. Парень развернулся и пошел впереди меня. Э, э, сразу фронт работ? С удивлением пробормотала я, не сдвинувшись с места. А как же собеседование? С удивлением пробормотала я, не сдвинувшись с места. А оно уже было в администрации, сказал он, обернувшись и притормозив. Даже так, хмыкнула я. Да, Химерон видит суть любой души. И если он решил, что вы нам подходите, значит, это так и есть. А вот те Ну что, идем? спросил парень, потому что с места я так и не сдвинулась. Еще раз осмотрев здание и девчонок с парнями на террасе, а ещё площадь и административное здание на другой стороне, я подумала, что, наверное, стоит поискать работу в другом городе. Извините, сказала я. Наверное, Химерон Что-то напутал. Я не думаю, что у меня достаточно квалификация, чтобы работать в вашем доме удовольствий, ответил парень улыбнувшись. Ага, прощайте, кивнула я и пошкандыбала обратно. Почему пошкандыбала? Потому что иначе мою кривую от усталости походку было назвать нельзя. Подошла к зданию администрации, толкнула дверь, но та почему-то не поддалась. Толкнула сильнее. и опять ничего Я навалилась всем телом, но дверь даже виду не подала, что хочет открыться. «Закрыто!» Услышала я охриплой каркающий голос и подпрыгнула от неожиданности, но никого не увидела. "Дамочка, я тут внизу". Кто-то дернул меня за шубу, и я посмотрела вниз. На меня смотрело маленькое существо размером с кошку, по виду напоминающее обезьянку, только краснокожее, с маленькими черными рожками, копытами Носом пятачком, умильными глазками и без шерсти. Ой, какой хорошенький. Не сдержалась я и, присев на корточки, осторожно почесала существо за ушком. Существо замурлыкало. Так самая настоящая кошка и прикрыло свои громадные глазища от удовольствия. За шубу мою. Оно, кстати, так и продолжало держаться лапками, или все же пальцами. А ты кто? Спросила я существо, продолжая чесать его за ушком. Очень уж он был похож на мою мийку, канадского сфинкса, совершенно лысую, но ужасно умильную, которая умерла в прошлом месяце от старости. У меня даже слезы на глаза навернулись. «Бесенок я", ответила существо хриплым голосом, совершенно ему неподходящим. "Всё же это не оно, а он, мальчик. А куда регистратор делся?" Уехал по делам, сказал Бесенок, продолжая мурлыкать. Надолго? Лет на десять, может, больше. Я резко убрала руку. Как это? прошептала я. А-а, как же я? А тебя он уже распределил. И дальше поехал объезжать другие города. Вас много, а он один. Всех устроить надо. Приехали, пробормотала я, вставая. А за него разве никто не может меня принять? не а покачал головой бесенок и резво забрался по шубе мне на плечо. Он один этим вопросом занимается. А что же мне делать? чуть не плача спросила я. Как что? пожал плечами бесенок. Иди работать. Он же тебя куда-то отправил? Он меня в бордель отправил работать. Почему ты решила пожаловаться и бесенку. И ей швыркнула носом. Кажется, нервы начали сдавать. Это невозможно, ответил бесенок. Возможно, кивнула я. "Но у нас нет никакого борделя", растерянно произнес он. Я шумно выдохнула. «Дом удовольствия это?" "А", покивал он головой. "Так это отличная работа. Тебе что не нравится?" "Нет, конечно, не нравится", возмутилась я. "Как мне такое может понравиться? Я же не Сукуба!» "Хе-хе", усмехнулся Бесенок. "Суккубы-то не работают, они там живут. А кто работает?" нахмурилась я. "Инкубы". не «Не-а!» качал головой бесенок. Они все там живут. А твоя задача это обеспечить их проживание и хорошее настроение. Хорошее настроение? развеселилась я. Это еще зачем? Как это зачем? смешно выпучил глаза малыш. Если инкубы и суккубы не будут рады, то они уедут из нашего города, и тогда дом удовольствий закроют. Ну и пускай закрывают, пожалая плечами. Да ты не понимаешь, это же такая честь. Воинственно замахал лапками руками бесенок у меня перед носом. «Да в любом городе будут счастливо принять их у себя. А ты нос воротишь. И я прикрыла глаза, пытаясь переварить полученную информацию, а потом поняла, что все мерю рамками моего мира. А ведь я в аду, и здесь все пороки вообще-то наоборот приветствуются. А я тут выделываюсь. Слушай, тебя как свать? посмотрела я на притихшего бесенка. Бесенок я. Удивленно посмотрел на меня малыш. А имя у тебя какое? Не знаю, неуверенно пожал он плечами. Как ты не знаешь? Ну, вот так. А как мама тебя звала? У меня мамы не было, в смысле. А как ты родился? Не знаю, опять пожал он плечами. Не помню. Просто появился и все. Сейчас? Нет, покачал он головой. Давно. Давай я тебе имя какое-нибудь придумаю. А то обращаться к тебе бесенок, как-то странно. Придумай, почему ты засмущался, малыш? «М -м -м пусть будет Рик. Нравится? Рик переспросил бесенок, забавно растянув букву Р. Рик, кивнула я. Нравится. Вдруг подпрыгнул он у меня на плече и бросился обниматься, а затем резко отпрянул и опять застеснялся. Ой, извини. Да ладно махнула рукой. можешь обниматься сколько влезет. Мне нравится. Правда? Так вот, Рик, о чем мы с тобой говорили? О том, что ты почему-то не хочешь работать в Доме Удовольствий. Почему-то эту фразу он произнес немного обиженно, будто я его лично чем-то оскорбила. Все время забываю, что я в аду, а и тут совсем другие порядки. Понимаешь, Рик, шумно выдохнула я. Я не ханжа, просто Я не знаю специфику их работы, понимаешь? Чей работы? Вытаращился на меня Рик. Ну, инкубов, суккубов. Бесенок начал активно мотать головой и почему-то хихикать. Ты что, решила, что они там работают, что ли? А что они там делают? Я же говорю, живот они там. Но это же инкубы и суккубы, разве телом своим не торгуют? Ты что? Опучил глаза бесенок, не вздумай им об этом сказать. обидятся. Так, а что они там делают-то? Не поняла я. «Я же говорю, живут и исполняет фантазии тех, кто к ним приходит. А деньги они за это не получают? Если им кто-то захочет что-то подарить, то они не станут отказываться. А так это не их работа, это их жизнь. «Идейные, значит, выдохнула я и задумалась. Может и правда попробовать поработать в этом бар, э, доме удовольствий. И из грости посмотрела на закрытую дверь администрации города. Но с другой стороны, может, регистратор мне наврал, и если я попробую и поищу сама работу, то смогу найти. Что-то не уверена я в том, что смогу работать в этом доме удовольствий. Я, конечно, не ханжа и никогда не осуждала людей за то, чем они занимаются. Тем более, если им это все нравится, но как-то не знаю. Все же я решила попробовать и поискать работу по городу. А к вечеру опять стояла перед домом Удовольствий, уставшая, злая и голодная как собака, потому что работы другой для меня не было, даже уборщицей или дворником. А еще в городе не было ломбарда, а покупать у меня золото простые граждане отказывались, и даже брать золото за еду тоже отказывались. Короче, меня мягко, но твердо отовсюду выставляли. Как только я показывала ту самую карточку, которую мне выдал регистратор, что-то типа паспорта с моим фото и какими-то надписями, которые я не могла разобрать. Он мне сказал, что там мои данные. Но есть у меня подозрение, что там не только мои ФИО и дата рождения были, но и место работы. Потому что когда я показывала свои документы, со мной сразу же отказывались разговаривать. Не хамили, не выпинывали, но находили тысячу причин, чтобы выставить меня за двери. Пришлось возвращаться в бор э, дом удовольствий. Рик ждал меня возле входа, потому что идти со мной отказался и сидел на плече у того самого инкуба, а он гладил бесенка за ушком. Мелкий предатель